как аргонавты в стрину. Отчет Ляхова был заслушан на следующий день. В просторном кабинете начальника седьмого полигона едва разместились, кроме межпланетников, человек 30 работников ракетодрома, инженеров сверфий вайдадыю и представители научно-исследовательских и проектных учреждений, связанных с Комитетом межпланетных сообщений. Ляхов, бледный и улыбающийся, говорил быстро, четко, постукивая для убедительности карандашом по кожаной папке с дневниками и заметками. В соответствии с планом испытательного перелета, Хиус через 20 часов после старта принял неподвижное по отношению к Солнцу положение и затем с постоянным ускорением в 9,7 метров в секунду за секунду устремился к точке встречи с Венерой в обход Солнца. Пройдя точно половину расстояния и достигнув скорости 4000 км в секунду, оживление среди слушателей — Ляхов повернул планетолёт зеркалом к точке встречи и начал торможение. Через восемь с половиной суток Хиус вышел на орбиту Циолковского, одного из советских искусственных спутников Венеры, а еще через несколько часов причалил к нему. Далее, следуя программе испытаний, Ляхов около месяца маневрировал вокруг Венеры, проверяя работу фотореактора на всех режимах, посетил искусственные спутники, принадлежащие другим государствам, совершил посадку на Виниту, естественный спутник Венеры, и, наконец, отправился в обратный путь, приняв на борт больного инженера с чешской станции. Ляхов рассказал о режимах работы фотореактора, о результатах применения эффекта Доплера для определения собственных скоростей фотонной ракеты, высказал соображение относительно противометеоритного устройства. К сожалению, э, к счастью, вернее, нам не пришлось испытать его в действии. Сообщил новые оценки распределения плотности космической пыли в промежутке между орбитами Земли и Венеры. Эти данные, товарищи, по моему глубокому убеждению, позволяют надеяться на осуществление прямоточного фотонного двигателя, по крайней мере, в таких рейсах, как только будет решена проблема фотонного привода на аннигиляции. Особое внимание Лехов уделил некоторым непонятным феноменам, имевшим место во время рейса. Наблюдались беспричинные перерывы радио и телевизионной связи, вспышки ультрачастотной вибрации корпуса планетолета, небольшие нарушения тормозного магнитного поля в фокусе зеркала. Все это происходило непосредственно перед торможением, то есть в период максимальных скоростей. Ляхов выражал уверенность, что дело здесь именно в колоссальных скоростях планетолета, скоростях, требующих уже перехода на релятивистскую механику. Но в целом Хиус оправдал все надежды. После пробного рейса стало очевидно, что вопреки мнению перестраховщиков и тупиц, оскверняющих самим фактом своего бытия славную идею межпланетных сообщений, Будущее, притом ближайшее будущее, принадлежит фотонным ракетам. Аплодисменты — одобрительные возгласы. Даже в таком примитивном и прямолинейном виде сочетание фотореактора с абсолютным отражателем является огромным шагом вперед в технике космогации. Мелкие конструктивные недостатки Хиуса с лихвой покрывались его неоспоримыми достоинствами и преимуществами, практически неограниченным запасом хода, способностью совершать старты и посадки, не стесняясь в расходе энергии и без перегрузок, опасных для жизни и здоровья экипажа, независимостью от промежуточных баз и множеством других менее значительных. «И я, товарищи, — грешным делом сказал Ляхов, — даже подумал, А не попытаться ли заодно уж произвести высадку на Венере? Смех, шум в зале. Краюхин сердито хмурится. Юрковский показывает ляхову кулак. А что? Никто бы и не узнал. Но достаточно было взглянуть на эту милую планету вблизи, чтобы вспомнить, что такое дисциплина. Нет, правда, дисциплина — прекрасная вещь. Я никогда прежде не летал к планетам с атмосферами и, должен сказать, с непривычки это действует... Вид у нее неважный. После Ляхова выступила штурман Вера Николаевна, очень хорошенькая в синем платье с розовым от смущения круглым лицом. Она привела несколько оптимальных вариантов выхода фотонного планетолета на прямую траекторию. Выяснилось, что электронная курсовычислительная машина, установленная на Хиусе, не вполне отвечает требованиям новой прямой космогации. Штурману и оператору приходится непрерывно вводить поправки на возмущение со стороны Солнца, чего, например, не требовали перелета по орбитальным траекториям. Веру Николаевну перебил пышноволосый усатый юноша, представитель Института счетно-решающих устройств, и принялся объяснять Краюхину, что подготовлено для решения этой проблемы в их институте. Он говорил горячо и непонятно. В него неожиданно вцепился Крутиков и один из инженеров. Они яростно заспорили. Их никто не перебивал, и Быков уже подумал было, что счетно решающее устройство является сейчас наиболее важной частью оборудования фотонных ракет, но через минуту с изумлением увидел, что чинного и торжественного совещания как не бывало. Группа работников ракетодрома обступила Чокана Кунанбаева, и тот неторопливо объяснял что-то, водя карандашом по развернутым листам ватмана. Краюхин и Ермаков собрали вокруг себя ракетостроителей Ваидады Юи, листали и показывали им дневники перелета. Ракетостроители кивали и писали в блокнотах и записных книжках. Ляхов, Богдан Спицын и Юрковский молча слушали начальника седьмого полигона. Юрковский, иронически усмехнувшись, сказал что-то. Все заулыбались. Ляхов и Спицын весело, начальник смущенно. В кабинете стоял ровный шум голосов и шелест бумаги. Быков досмотрел, как изничтожают усатого представителя, и повернулся к Дауге. Тот предложил. «Пойдем, Алексей, домой. Доспорят да без нас. Надо разобраться в новых данных о Венере», — прислал Махов, начальник Циолковского. Вечером межпланетники собрались в читальном зале гостиницы. Вера Николаевна, блестя глазами, говорила. «Оторваться от земли и оказаться в пространстве — это еще не значит завоевать пространство». Первые воздушные шары не сделали человека хозяином воздушного океана. Это сделал только самолет. Не так ли? Хозяином пространства сделает настолько только Хиус, независимый от сил тяготения, освобожденный от рабского подчинения этим силам». Богдан Спицын влюбленно смотрел на нее, а Ляхов пробормотал, растерянно улыбаясь, словно эта мысль только что пришла ему на ум. «Подумать только. Ведь мы были первыми в таком деле». Ярковский усмехнулся. Но все-таки дома, на земле, лучше. Не так ли, Вася? Разумеется, лучше. Разумеется. Ах, Василий, Василий, нет в тебе ни капли поэзии. Совершил такой перелет. Нет, ты положительно недостоин такой чести. Ляхов нахмурился. Я, знаешь ли, не спортсмен, сердито сказал он. Я работник. И не вижу в этом ничего дурного. «Никто не говорит, что это дурно», – Юрковский поднял к потолку томные глаза. «Но согласись, Муншер, что путь прокладывают обычно спортсмены, как ты их называешь». «Значит, раз на раз не приходится». «Что за разделение такое?» – удивленно спросил Крутиков. «Спортсмены, работники. Всегда и везде», – твердо сказал Юрковский. «Впереди шли энтузиасты-мечтатели, романтики-одиночки. Они прокладывали дорогу администраторам и инженерам. А затем, затем по костям этих самых мечтателей и романтиков кидалась жадная серая масса, чернь презренная, криво улыбаясь, тоненьким голосом сказал Дауге. «Три милый Володя, вот что! Энтузиаст-мечтатель, гусар-одиночка!» Юрковский стремительно повернулся к нему. «Но Краюхин поднял руку. Одну минутку!» проскрипел он насмешливо. «Значит, Владимир Сергеевич...» «Администраторов-энтузиастов не бывает. И инженеров-мечтателей тоже. Хм. И что там насчет серой массы?» Быков сидел как на иголках. Никогда еще «Пижон» не был ему так несимпатичен. Он взглянул на Ляхова, бледного, с дрожащими от обиды губами и разозлился еще больше. Но он еще не имел здесь права голоса. «Мы все мечтатели, если угодно, — Владимир Сергеевич продолжал Краюхин. И энтузиасты тоже». «Только каждый на свой лад». Вот Вера Николаевна выражает свою радость по поводу того, что Хиуз дает ей возможность носиться по пространству куда угодно и как угодно, тешить ее крылатую душу. Так, в этом она, по-видимому, и видит истинное назначение хозяина пространства. «Я совсем не это хотела сказать», – растерянно проговорила Вера Николаевна. Надеюсь, что не это, потому что имейте в виду, государство, наш народ, наше дело ждет от нас не только, вернее, не столько рекордов, сколько урана, тория, трансуранидов. Мы все мечтатели, но я мечтаю не носиться по пространству подобно мыльному пузырю, а черпать из него все, что может быть полезно, что в первую очередь необходимо для лучшей жизни людей на Земле, для коммунистического содружества народов. Тащить все в дом, а не транжирить то, что есть дома. В этом наше назначение. И наша поэзия. «Как пчелы», – изрек Крутиков. «Именно как пчелы, а не как бабочки-поденки». Кроме того, позволю себе обратить ваше внимание и на то обстоятельство, что в наше время переходные периоды проходят быстро. И вот, например, в предстоящем рейсе пилоты Хиуса будут уже выполнять скромную обязанность извозчиков. Главная роль отводится на сей раз уже другим. Вот ему». Краюхин указал на Быкова. Тот испуганно заморгал. И долги, и вам, Владимир Сергеевич. Человечеству нужны богатства Венеры, а не восторженные рапорты. Так, а затем вы уступите место новым героям, производственникам, тем, кто будет строить заводы на берегах Урановой Галконды. И все это работа, друг мой, вдохновенная работа, а не спорт. Только одни относятся к ней как к эффектной возможности блеснуть под куполом цирка и сорвать аплодисменты, а другие — как к работе в общем строю. А вам так сказать, моншер, только вы добраться до сокровищницы тайн, где они лежат штапелями, и выдрузить? Эх, вы спортсмены!» Наступило молчание. Юрковский поднялся и ни на кого не глядя вышел. «Славный парень», — проговорил Краюхин. «Смелый. Умница. Только амбиции у него... Ой-ой-ой!» Ермаков сказал без улыбки. «Отец мне рассказывал, что некто Николай Захарович Краюхин в молодости...» «Краюхин! Краюхин!» Николай Захарович стал кряхтя растирать колени. «То было в молодости. И кроме того, может быть, тебе известно, что упомянутого Краюхина за это самое мордой обстол. Простите за выражение». На партийной конференции, да. И именно твой папаша Анатолий Борисович. Так. Краюхин сердито хмыкнул, покашлял и ушел.